Глава 9. Остаток дня прошел достаточно мирно. Во всяком случае, ни с деканом, ни с эльфом я больше не встречалась и после лекции поспешила улизнуть домой. Эль, как обычно, ворвалась ко мне в квартиру, весело позвякивая браслетами. Я как раз закончила проверять работы третьего курса и теперь полыхала праведным гневом. «Ты только взгляни на это безобразие!» Напустилась я на подругу, когда та переступила порог моей квартиры. Перчик при виде гости гордо распушил хвост и мяукнул. Наверняка рыжая самодовольная чудовище решила, что эльфийка пришла исключительно к нему. Эль не стала разочаровывать. Опустилась на корточки и радостно засюсюкала, вызвав раскатистое урчание. «Смотри, твой фамильяр рад меня видеть», — заявила она. «Слышишь, как мурчит?» «Наверняка опять голоден», — отмахнулась я. «Оставь его и лучше посмотри на это». Эльфийка встала, Взглянула на работу и прояснула со смеху. «Трикс, это же признание в любви!» Она выхватила листок. «Дорогая мисс Флоу, как только вы вошли в класс, я понял, что вы моя судьба. Я изнемогаю от переполняющих меня чувств и желаю вас». Дальше перечисляются позы, в которых он тебя желает. «И таких шесть штук, и все желают. Правда, позы списывали друг у друга. Дай угадаю, третий курс?» И как-то догадалась. мрачно подтвердила я. Второй еще стесняется про позы, а у четвертого описания более разнообразны. Ну, раз тебе такое не впервой, что прикажешь с ними делать? Старые времена можно было бы выпороть. Эль мечтательно закатила глаза. Сейчас только ответить. «Признаться в любви?» возмущенно воскликнула я. «Увы, твое признание наверняка отправится на стол к ректору, как, впрочем, и любой отказ». Но игнорировать тоже не выход. Они решат, что им все дозволено. А оценки я обещала не ставить. Я покусала губу и коварно улыбнулась. «Придумала. Скажи, ты же можешь вырастить несколько ягод?» «Я? Нет. Но вот мой лаборант?» «Тогда пойдем к нему». Я так воодушевленно рванула к выходу, что Эль не оставалась ничего другого, как последовать за мной. Разумеется, в учебном корпусе лаборанта не оказалось. Не было его и в кампусе. Ворота недовольно проскрежетали, что рентар Башфул не покидал территорию академии. Эль задумалась, а потом демонстративно хлопнула себя ладонью по лбу. «Как же я забыла! Сегодня же день Малиновки! Пойдем!» Звеня браслетами, она устремилась обратно к учебным корпусам. Настала моя очередь идти за ней. Эльфийка привела меня прямиком к полигону. огромному полю, огороженному магической сеткой-ловушкой, в которой уже переливались десяток другой заклинаний, а также несколько улетевших в молоко стрел с подозрительно сияющими магией-наконечниками. Такие сетки были редкостью, выдавались под расписку департамента магического контроля и подлежали строгому учету. Поэтому меня удивило не количество заплаток, а то, как много не сработавших заклинаний висело на ней. По инструкции после занятий заклинания необходимо было собрать, обезвредить, а полигон закрыть. Сейчас за сеткой был почти весь преподавательский состав Академии. Луки и стрелы, маленькие копья-дарцы и просто огневые заклинания так и свистели в воздухе. «День малиновки», – невнятно пояснила Эль, напевая какую-то древнюю балладу о грабителе в капюшоне, который грабил богатых и отдавал все награбленное бедным. как я поняла из немнятного пения. «Малиновка» — это прозвище разбойника. раздираемое любопытством, я отодвинула сетку и прошла за подругой. Эль а почему?» «Поберегись!» Я инстинктивно отшатнулась. Магический сгусток пролетел мимо носа, слегка опалила ресницы и прилепился к сетке мерцающим оранжевым шаром. «Боевое огненное заклинание!» Я недовольно обернулась. «Простите!» Невысокая женщина с рыжими волосами подскочила ко мне. Мантии на ней не было, и я затруднялась определить, кто она из какого факультета. Но сама незнакомка моментально все прояснила. «Я Лора. Лора Сорвина. Кафедра боевой магии». Она протянула мне ладонь. Рукопожатие оказалось по-мужски крепким. Эль хмуро кивнула моей новой знакомой. «Привет, Лора». «Привет, Эль». Судя по взглядам, эти двое не слишком ужжаловали друг друга. Каким ветром тебя принесло сюда? Северном, конечно. В отличие от некоторых, я помню о своих корнях. Главное не забывать и о будущем. Больк уехал. Давно? Очень. Я видела его вчера в городе. Я красноречиво кашлянула. Женщины синхронно повернулись ко мне. На их лицах застыли одинаково фальшивые улыбки. Простите, Лорас похватилась первой. Мы с Эль давние враги. Я так и поняла. Я многозначительно взглянула на магический импульс, все еще переливающийся в едва различимом плетении сетки ловушки. Похоже, он пролетел мимо моего носа не случайно, и целью была однорадужная голова. Лора смутилась, подтвердив мою догадку. «В любом случае, мисс Флоу, вас я рада видеть». «С чего бы это?» – пробурчала я под нос и уже громко ответила. «Взаимно». «Может быть, составите нам компанию?» Лора махнула в сторону своих друзей. «Я не...» «Трикс, пойдем, нам надо найти Рентара!» Эль цепко схватила меня за руку и потащила за собой. Выглядела она при этом крайне сурово. Я с трудом сдержала смех. Взрослая эльфийка, магистр, вела себя как маленькая девочка, не желающая делить ни с кем новую подругу. Рентара Башфула мы нашли не сразу. К моему удивлению, лаборант Эль оказался гномом. Достаточно крепким и коренастым, с коротко стриженными волосами и гладко выбритым подбородком. Он стоял у стендов с дротиками и внимательно смотрел, как его приятель целится в мишень. «Рин, привет!» – окликнула его Эль. Стрелявший дернулся, дротик вонзился в желтый круг, мужчина недовольно поморщился и вновь начал прицеливаться. «Эль, дорогуша!» – лаборант слегка семеня поспешил нам навстречу. «Пожалуйста, не сбивай корри!» «Ты же знаешь, он должен сосредоточиться!» «Кто выигрывает?» поинтересовалась эльфийка, обнимая гнома. Я с удивлением смотрела, как эти двое старательно целуют воздух около щек друг друга, изображая лучших подружек. «Конечно, Кори!» В голосе гнома слышалась неподдельная гордость за своего партнера. «Тогда почему бы нам и не пошуметь?» звонко рассмеялась Эль. Башфул скоробно вздохнул и виновато взглянул на Кори. Тот дернул плечом, показывая, что ему все равно. «Эль, тебя же попросили!» Успокоила я подругу. «Но это весело. К тому же учит не терять контроль над дротиком в любой ситуации». Ильфийка вновь обернулась к лаборанту. «Да, я не представила. Патриция Флоу, младший преподаватель кафедры Тиор Мага, и моя подруга». Последнюю фразу она произнесла с нажимом. Гном мгновенно расплылся в улыбке. «Друзья, прекрасный Эль!» «Мои друзья!» – пафосно провозгласил он, хватая и энергично тряся мою руку так, что она чуть не выпрыгнула из сустава. «Вы уже прониклись духом свободного севера?» «Простите, не поняла я. День Малиновки, вернее, разбойника в капюшоне!» – охотно пояснил Рентар. «После завоевания южанами наших земель этот отважный гном жил в горах, нападал на караваны завоевателей и раздавал все бедным землякам. Малиновка был эльфом, перебила его подруга. Это же ясно, как день. Откуда? Из прозвища. Какой гном возьмет себе прозвище Малиновка? Может, это был одухотворенный гном, умеющий чувствовать прекрасное. Эти оба почти орали друг на друга, что совсем не мешало Коре метать дротики, всегда попадая в центр мишени. А ваш грабитель не мог быть человеком? Поинтересовалась я. Эль и Рентар замолчали, переглянулись и дружно расхохотались. «Ой, Эль, а она шутница!» – проворчал гном. «Трикс, ну ты скажешь, тоже же?» – вторила лаборанту эльфийка, вытирая слезы. Она успокоилась первой. «Ладно, давай к делу. Рин, у Трикс есть просьба. Я слушаю». Когда я объяснила задачу, гном просиял, тонко хихикнул и пообещал, что завтра все будет готово. Я сердечно поблагодарила. ринтар хотел еще что-то добавить, но тут к нам подошел кори недовольны тем, что его партнер не видел блестящую победу, и гном полностью переключился на него. Кори сначала дулся, потом обнял приятеля за талью и, слегка склонившись, зашептал что-то на ухо. Я с все возрастающим удивлением наблюдала за ними, потом дернула подругу за рукав. Эль я правильно понимаю, что...» «Рентар Кори?» «Да, они живут вместе». «Но рентар – гном». Я знала, что гномы очень негативно относятся к однополым связям. Он изгнан из клана, как раз за моральную связь с Кори, Эль усмехнулась. Ты же знаешь консервативность гномов. Да, но...» – я пожала плечами. В конце концов, личная жизнь гномов меня не касалась. Я и сама была не без греха. Рин потому и работает в Академии лаборантом, что его изгнали. До преподавателя не доучился, пояснила эльфийка. Лан отказался оплачивать учебу, а на стипендию не дотянул. Пойдем постреляем. Она кивнула в сторону мишени, я покачала головой. Как-то не хочется. Я прекрасно понимала, что должна буду написать Деру, поэтому чем меньше я увижу, тем лучше. Брось, это же весело. Мне завтра рано вставать. Я попыталась уйти, на меня окликнули, заставив бессильно скрижетать зубами. Патриция, вы все-таки пришли. Вон Симель степенно подошел к нам, поклонился и, игнорируя гнома, подхватил меня под руку. Я рад. Пойдемте. Куда? Не поняла я. Я же обещал научить вас стрелять. А, вы про это. Я слегка выдохнула. Но я... У меня нет лука. Я одолжу вам свой. Но стрелы... Уверяю вас, у меня их много. Я вообще предпочитаю арбалет. Я бросила умоляющий взгляд на Эль, но та лишь развела руками, признавая свое бессилие. «Арбалет — это грубо!» — безапелляционно заявили мне, всучив огромный лук. Он был таким тяжелым, что я едва не уронила его на ноги эльфу. «Мой личный!» — вон Семель произнес это таким тоном, словно одолжил мне не оружие, а по меньшей мере свое хм, сердце. «Он такой большой!» — послушно восхитилась я. Эльф выпятил грудь. «О да! Видели бы вы, как он пробивает доспехи, а если на кончик стрелы поместить заклинание? Встаньте вот так!» Он действительно вознамерился учить меня стрелять. Для этого вложил в мою ладонь стрелу, а сам встал позади, одной рукой помогая мне придерживать лук, а второй уверенно кладя древко на тетиву. «Плечи надо держать вот так!» — командовал эльф, разворачивая меня в полоборота к мишени. «Сельтесь выше! Еще выше!» «Натягивайте тетиву!» «Добрый вечер!» Знакомый голос заставил меня вздрогнуть. Лук дернулся, и стрела улетела куда-то в сторону, где и застряла в магической сетке. «Декан Ройс!» Вон Симель криво улыбнулся. «Мое почтение!» Он не мог не заметить моей реакции на голос декана, но из объятия не выпустил. Наоборот, прижал к себе еще крепче и с вызовом взглянул на соперника. Глаза Ройса опасно сузились. «И тебе того же сын лесов!» С едва слышной угрозой произнес декан. Обманчиво медленно он подошел к нам, на ходу снимая пиджак, который небрежно отшвырнул в сторону. «Вы припозднились», — заметил эльф. «Честно, вообще не собирался». Ройс лениво поднял с земли первый попавшийся лук «Пренебрегаете праздниками севера? Не люблю шумное сборище». Магистр оперся на лук «Ну точно древний маг на посох!» «Неужели?» – процедил Вон Симель, все еще удерживая меня. Рой скривился, точно лизнул лимон, вновь наклонился, подхватил стрелу и почти не целес выстрелил. Стрела вошла точно в центр мишени. Магистр бросил на соперника взгляд через плечо. Вон Симель гордо вскинул голову, принимая вызов. Он выпустил меня, встал рядом с деканом и тоже выстрелил, аккуратно укладывая стрелу поверх стрелы соперника. В толпе раздались одобрительные возгласы. Я оглянулась. Странно, но почти все, кто был на полигоне, собрались вокруг нас, с неподдельным интересом наблюдая состязания. Особо ретевые начали даже делать ставки. Второй выстрел. Я не сразу поняла, что стрела Ройса улетела не в сетку, а вонзилась точно в древко стрелы эльфа. Вон Симель уважительно взглянул на соперника. «Прекрасный выстрел! Сможете повторить? Смогу лучше!» Он выпустил стрелу, на этот раз попав в центр между своей и декана. Ставки резко возросли. Ройс хмыкнул и выстрелил навскидку, не целясь, снова в яблочко. Вон Симель хмыкнул и перехватил лук левой рукой. Звон тетивы. Свист стрелы. Точно в цель. Понимая, что это соперничество может продлиться до утра, Я тихо протолкала среди коллег, оживленных этим сравнением, гм мастерства, и все-таки направилась домой. Никто не остановил меня. Ирчик встретил у дверей. «Море!» – обрадованно прощёлкал челюсть у черепушка. Даже отражение и то было радо меня видеть. Здраво рассудив, что отчет Дэру можно написать и завтра, я села на диван, и кот моментально забрался мне на колени. «Надо сказать, что с каждым днем у него это получалось все лучше и лучше». «Но этих мужиков, Перчик, думают только о себе», прошептала я, почесывая кота за ушами. Он мелодично заурчал, выражая полное согласие.